1842 22 января по просьбе попечителя целлера профессор гмелин подтверждает что Гёльдерлин все еще душевнобольной подтверждаю что проживающий в нашем городе магистр Гёльдерлин по-прежнему пребывает в душевном расстройстве Чубинген. 22 января 1842 года профессор доктор гмелин Согласно примечанию, которое Кристоф Шваб оставил на одной из рукописей, Гельдерлин в это время пишет еще одну версию стихотворения «Зима». «Поле голо, на отдаленных вершинах сверкает только голубое небо, вдоль уходящих троп является природа, всегда неизменно, ветерок свеж, и природа увенчана светом». Земные часы можно увидеть с неба в течение всего дня, укутанного в светлую ночь, когда в вышине видняется сияние звезд и больше наполнено духом далеко простирающаяся жизнь. 18 января из письма морится Каррера Котте Позволю себе указать вам на одного поэта, чьи произведения выходят в вашем издательстве, и хотел бы чтобы скромный круг ваших читателей стал шире. Речь о Гельдерлине, предрекавшем лучшее будущее стране и церкви, величайшем и легеческом поэте. Его Софокла следует без сомнений издать вместе с Гиперионом и стихотворениями, а поэтический сборник следовало бы дополнить. Его прекрасное стихотворение, сравнимое с гимнами ночи Навалиса, опубликовал Арним в одной берлинской газете. Думаю, стоит добавить вступительную заметку о несчастном поэте, в частности о том, в чем смысл его гипериона. 19 апреля. Из письма Лотты Циммер, попечителю Целлеру. «Ваш уважаемый подопечный несколько дней чувствовал себя неважно, но сейчас ему лучше, поэтому я сходила к профессору Гмелину, он осмотрел больного, но не назначил никакого лечения». У него был сильный катар, шла кровь носом. И господин профессор сказал, что эти кровотечения весьма полезны. Нужно внимательно следить за тем, что он ест и пьет. К тому же у него поднялась температура, и я дала ему лимонад вместо вина. Это ему помогло. Я стала приносить его несколько раз в день. В целом, можете не сомневаться, у него есть все, что нужно. Я ничего не упускаю из виду. Не хочу ни в чем себя упрекать и мучиться совестью, если ему будет суждено покинуть этот мир, и мы сможем сказать себе, что милостиво обошлись с бедолагай, никогда не проявляли себелюбия, как, к сожалению, часто случается среди людей. Также нужно поменять ему постельное белье. Луиза Келлер, подруга Кристофа Шваба, навещает Гельдерлина и рисует его карандашный портрет, чтобы поместить его на фронтиспис будущего сборника стихотворений. Вечером 30 июня в доме Густава Шваба один из гостей рассказывает остальным присутствующим об этом рисунке и о том, как беседовал с его автором о Гельдерлине. Эта подруга, Луиза Келлер, только вернулась из тюбингена где, благодаря Кристофу Швабу, Ее пригласили домой к больному. Там ей удалось запечатлеть его. И это первый и последний сохранившийся портрет. Мы передавали его из рук в руки. Кажется, у меня до сих пор перед глазами стоит Линнау. Он долго и пристально разглядывал это изображение. Тем же вечером, когда мы увидели рисунок Луизы Келлер, нам рассказали, что происходило в последние дни жизни Гельдерлина. Дабы не обижать его. К нему следовало обращаться господин библиотекарь. Он часто величал всех ваше святейшество. А еще чаще среди его жутких обрывочных фраз звучало имя Текла и какие-то французские слова. Когда ему оставалось жить несколько недель, Уланд отправил ему вазу с цветами. Гюльдерлин принял этот подарок с радостью и восторгом, воскликнув «Это...» «Роскошь азиатские цветы!» 13 июля. Со слов студента-богослова Фердинанда Шримпфса. Студент Хабермас, живший в доме плотника Циммера, предоставил мне и моему другу Келлеру возможность увидеться и поговорить с безумным поэтом Гельдерлином. Однажды днем он пригласил соседа к себе, чтобы выпить кофе в нашей компании. По этому случаю несчастный поэт написал для нас несколько строчек «экстемпуре» — Экспромтом латынь. Мы сами попросили его об этом. Мы называли его по фамилии, но он не воспринимал этого и отвечал так. «Вы говорите с господином Розетти. Он был до нельзя щедр на любезности». Осень. Ослепительная красота природы. Великолепное явление» когда день заканчивается множеством удовольствий, и год пышно подходит к концу, когда плоды присоединяются к радостному блеску. Земной шар так украшен, редко раздается эхо в чистом поле, солнце греет, мягко осенний день, поля лежат вдали, как панорама, ветер блуждает среди ветвей и сучьев с веселым шорохом, когда уже поля сменяет пустота, Весь смысл ясной картины живет прямо как картина, окруженная золотым сиянием. Эхо в чистом поле. В итальянской версии эхо по полям. 20 июля. Из письма Лотты Циммер Целлеру. Он, Гельдерлин, несколько дней тому назад разозлился, потому что слишком громко хлопнул оконной створкой. А затем пришел ко мне с очень виноватым видом, позвал, чтобы я посмотрела, что случилось. Я спросила, он ли сделал это. Он ответил, что не мог точно сказать. Возможно, это порыв ветра, и меня позабавило то, как он отнекивался. Когда окно починили, он произнес, «Вы так добры со мной». Занятно, что он принимает так близко к сердцу, когда что-то ломается, сильно негодует по этому поводу. Тем же летом, вероятно, 28 июля, Гёльдерлина навещает врач и философ Генрих Чольби. Он уже в студенчестве благоволил автору Гипериона. Как замечает один из биографов Чольби, разговор с поэтом сильно взволновал молодого человека и надолго вывел его из душевного равновесия. Пока он бродил по живописной долине некора то предложил сделать все возможное, дабы воплотить в жизнь то, что Гёльдерлин почитал за идеал. Достичь наиболее гармоничной формы жизни и пусть беспристрастная естественная вера изгонит пустые образы, рожденные печальным фанатизмом. Возможно, именно для него Гёльдерлин написал стихотворение «Человек». «Если человек живет сам по себе», и уже виднеется остаток его дней, то, как когда один из дней отличается от всех прочих, человек величественно клонится к остатку дней своих, отдельно от природы, а его участь незавидна. Как будто бы одинок в другой он долгой жизни, где вокруг зеленеет весна, и лето проходит дружелюбно, пока год не скатится в осень, и нас будут вечно окутывать облака. 28 июля 1842 года. С почтением Скардонелли. 30 сентября. Из письма Густава Шваба Котте. С радостью направляю вам последний исправленный вариант стихотворения Гёльдерлина и биографической заметки о нем. Мой сын изъявил желание изготовить отдельный экземпляр для поэта, где не будет этой вступительной части. 24 октября. Выходит в печати второе издание стихотворений. 7 ноября. Гёльдерлин пишет еще одну версию стихотворения «Зима». Когда невидимые и уже исчезли образы времени года, приходит зимние пора. Поле голо, пейзаж кажется более мягким, вокруг гуляют бури и ливни. Как день покоя. Таков и конец года, как тон, которым задают вопрос, да завершится он. Когда появляются снова предвестники весны, так роскошно сияет на земле природа. 24 апреля 1849 года. С почтением Скардонелли. 24 апреля 1849 года. В оригинале значится именно эта дата, поскольку Агамбен, приводит ту же, что указано в рукописи, хотя она определенно не соответствует истине и подчеркивает оторванность Гельдерлина от реальности. Вокруг гуляют бури и ливни. У Агамбена употребляется слово ⁇ Темпораль ⁇⁇ гроза. 27 ноября. Попечителя Целлера сменяет доктор Эссик. По мнению Карла Розенкранца. Надпись... Ан Кайпан, которую Гельдерлин оставил в альбоме с пожеланиями для Гегеля, до сих пор значится на большом листе бумаги, висящем на стене его комнаты в Тюбингене. 2 декабря. Счет от портного Фойхта. Для господина библиотекаря Гельдерли. Пошив брюк с теплой подкладкой. 54 крейцера. Пуговицы. 12 крейцеров льняное сукно – 55 крейцеров, починка домашнего халата – 10 крейцеров. Итого 2 флорина – 17 крейцеров.